Глава восьмая Утро выдалось погожее. Синее небо, бескрайнее, чистое в раннем свете. Мы стояли, поеживаясь от зимнего мороза, и ждали, когда нас посадят в старенький автобус. Сердца переполняло возбуждение, какое дано испытывать только в юности. Тела в громоздких пальто терлись друг о друга. По рядам волнами прокатывалось хихиканье. И вот нас затолкали в разваливающийся автобус. Я и глазом не успела моргнуть, а меня уже притиснули к окну, и мы с дребезгом отъехали от школы. Рядом стояли ещё два автобуса. Мы двинулись первыми, и когда выехали на улицу, я почувствовала невероятный восторг, будто наконец-то обретя свободу. «Странное дело, да?» В детстве кажется, что любое путешествие, когда ты покидаешь знакомые места и устремляешься к неведомым горизонтам, длится почти бесконечно. Мне показалось, что мы проехали сотни километров. Только потом, повторив тот же маршрут уже взрослым, понимаешь, что расстояние совсем невелико. Я прижалась носом к холодному стеклу, и возбуждённая болтовня одноклассников слилась в неразличимый гул. В то морозное утро на мне было несколько свитеров и тёплое пальто. Постепенно от тепла в старом щелястом салоне и от дыхания других пассажиров меня разморило. Накануне я долго не могла уснуть. Возбуждение, предвкушение, сон никак не шёл. Да и проснулась я рано. Автобус должен был отъехать ещё до начала уроков. На меня навалилась усталость. Ритмичный ход автобуса убаюкивал. Голова отяжелела. Когда я открыла глаза, вид за окном успел измениться. Автобус ехал быстрее по большому широкому проспекту. Мимо пролетали дома во много этажей. Проспект был разделён на несколько полос движения, и все они оказались забиты транспортом. Да, в свете дня всё выглядело иначе, но я узнала, увиденное той ночью много лет назад. Мы ехали по проспекту Чан-Аньцзе. Скоро перед нами появились красные ворота Тянь-Ань-Мэнь на фоне светло-голубого неба. Оно казалось бесконечным. Мы прижались к окнам. Чухуа приказала сидеть тихо. Автобус резко остановился, нас швырнуло вперёд. Все дружно ахнули, потом засмеялись, потом раздался голос Чухуа. Она снова приказала нам успокоиться. Выйдя из автобуса, мы увидели солдат в тускло-зелёной форме, с винтовками на плечах. По площади Тянь-Ань-Мэнь шли молча. Говорила только Чу-Хуа, указывала на разные достопримечательности. В морозном воздухе голос её звучал гортанно и гордо. В конце она показала нам джун Наньхай квартал, где жили самые важные члены партии. О них она говорила с тем же благоговением, с каким религиозные люди беседуют в монастырских стенах. Мы подошли ко входу в мавзолей. Там образовалась длинная очередь. Рабочие и крестьяне, выбранные для этой почётной миссии, вежливо дожидались рядом с отрядами военных. Мы прождали примерно час, но опять же время расползлось, растянулось и показалось вечностью. Мы начали ёрзать, перешёптываться, Чухуа даже разрешила нам съесть по сэндвичу из тех, которые мы привезли с собой. Уловка сработала. Нарастающее нетерпение угасло от дружного движения челюстями. И тут очередь вдруг подвинулась вперёд. Мы торопливо засунули недоеденные бутерброды обратно в портфели и тоже сдвинулись с места. Это немножко напоминало американские горки. Мы уже столько прождали, что мне всё стало безразлично. Но, войдя в широкие двери здания, все вновь почувствовали предвкушение и волнение, граничащее со страхом. Меня ждёт одно из самых важных событий в моей жизни. Мысли понеслись вскачь. Сейчас я увижу великого человека. Как я должна реагировать? Что почувствую? Я тут же решила, что это обязательно будут чувства невероятной силы. Аура его благородства волшебным образом перенесётся и на меня. Мы шагнули в первое помещение. Нас объяла тьма. На миг все мы стали тенями. Я почувствовала, как трепещет сердце. А потом мы оказались в основном зале, залитым светом. Мне даже пришлось заслонить глаза ладонью. Длинная череда людей ползла по огромному пространству. Мы двигались по оранжевой ковровой дорожке, обегавшей зал по периметру. Сами стены были мягкого желтоватого цвета. У дальней возвышалась мраморная фигура Великого Кормчева. Он взирал на людей-муравьёв, которые копошились внизу. Лицо у него было огромное, бесформенное, белое. В середине зала я увидела стеклянный саркофаг. Нас от него отделяли толстые бархатные канаты и некоторое расстояние. Другие посетители стояли так плотно, что между ними ничего было не рассмотреть. Я пихалась и протискивалась, а длинная человеческая змея всё ползла по кругу. Мне стало страшно, что я совсем не увижу его. Но тут я пролезла кому-то под руку, и, наконец-то, мне всё открылось. Вот только я ничего не почувствовала. Увидела я довольно тучного, лежащего на спине старика в сером костюме. Казалось, что лицо его покрыто той же оранжевой плёнкой, что и всё в зале. Несколько секунд мне казалось, что я смотрю на какой-то манекен. Я почти не сомневалась, что это подделка — статуя, вылепленная из воска, которую положили на место настоящего тела покойного вождя. Дело в том, что, несмотря на всё великолепие огромного оранжевого зала и на сияние оранжевого лица, Мао всё равно казался малорослым, совершенно обыкновенным старичком. Он выглядел как все. У меня было лишь несколько секунд, чтобы обо всём этом поразмышлять. Потом вид на вождя снова закрылся. Толпа поползла дальше, к выходу, в другое помещение. Тут было темнее, царил полусвет, на стенах висели чёрно-белые фотографии. На каждой из них какие-то мужчины стояли группой на фоне горы или болота. Это были выцветшие кадры 1934-1935 годов, «Великий поход Красной Армии». Но я не стала их разглядывать. Я стояла рядом с одноклассниками. Они пылко обсуждали трепет, который ощутили в его присутствии. Я попыталась присоединиться к этому хору. Бросила какое-то замечание, вроде того, что увидеть Мао по-настоящему совсем не то, что на плакатах. Но оно потонуло в какафонии восхвалений. Никто не услышал. Я почувствовала себя обделённой. Меня произошедшее явно не тронуло так, как остальных. Во мне чего-то доставало. Я не способна была почувствовать то, что чувствовать полагалось. Я отошла в сторонку. Встала перед одной из чёрно-белых фотографий. Группа понурых, измученных людей, бредущих через перевал с винтовками на плечах. Выглядели они все старыми, обессиленными. И сейчас, когда я стояла в зале, в этом современном здании, между их жизнью и моей... Было так мало общего. Я оглянулась на своих одноклассников. Черты лиц было не различить в полусвете. Зато отчётливо выделялся силуэт Чухуа. Выше остальных она вовсю жестикулировала, и я ощущала общий энтузиазм, воодушевление. Я снова повернулась к выцветшей фотографии. На миг попала в своего рода чистилище, выпала из времени и пространства. И чувство одиночества стало настолько пронзительным, что на глаза навернулись слёзы. Тут я почувствовала, что кто-то стоит со мной рядом. Подняла глаза. Это был Дзинь. Его тёмные глаза мягко светились, лишённые всякого выражения. Он вглядывался в фотографию. Он сильно вырос, подбородок стал твёрже, черты лица взрослее, отчётливее. Он был не дурен собой, но как-то холодно отстранённо. Он коснулся рукой шеи, рефлекторно поправляя галстук, хотя на деле в его опрятном костюме всё было в полном порядке. Посмотрел вниз на меня, а потом бросил испепеляющий взгляд на наших одноклассников. «Такое дерьмо собачье», — произнёс он негромко. «Все эти завывания и заламывания рук из-за невежественного крестьянина, который отказался сделать шаг в современный мир». Голос его не поднялся выше шёпота, но я содрогнулась от потрясения. Никогда и никто, за исключением бабушки, не говорил плохо про Мао. Да и она бы такого себе не позволила в общественном месте. А главное, Цынь не сыпал ругательствами, как оно бывало с бабушкой. Его слова были взвешенными, презрительными и казались очень продуманными. Я помню, что вопреки собственной воле Опешила. Адзинь отошёл, ничего больше не сказав. Когда я вернулась домой, наш коридор так и гудел. Соседи один за другим забредали к нам в квартиру расспросить меня робким тоном, приправленным изумлением. Каково это — увидеть его собственными глазами? Правда ли, что взгляд его следует за тобой по всему залу? Правда ли, что с годами лицо его делается всё моложе? Мои ответы поглощали с упоением, смакуя каждое слово. Даже мама, похоже, не обиделась на меня за эти пять минут славы. Я старалась отвечать так, как от меня ждали. Однако, чем больше я говорила, чем старательнее вдыхала жизнь в свою ложь, тем омерзительнее себя чувствовала. Мне казалось, что каждое следующее слово тяжелее, медленнее выходит у меня изо рта. Звуки разлагаются, Превращаются во что-то чужеродное, колючее, безжизненное, не имеющее ко мне никакого отношения. Всё равно, что рождать камень. Минуты растягивались в часы. Я делалась всё более вялой, всё сильнее выдыхалась. И вот ощущение тяжести просочилось даже в кости. Трудно стало поднимать голову, выталкивать из себя следующую фразу. Мамина счастливая улыбка превратилась в оскал а потом она больно ущипнула меня за мягкую кожу на животе. «Госпожа Люза дала тебе вопрос, дочка! Не отвлекайся!» По счастью, соседи начали разбредаться по своим квартирам. Мама вгляделась в меня. Сощурилась, как будто я в очередной раз помешала ей осуществить самые благородные планы вследствие моего невыразимого коварства и злокозненности. Но я так устала, что у меня уже не было сил её успокаивать, что-то объяснять. Да и в любом случае, я не знала, как. Я уже собралась спать. Но тут кто-то мягко дотронулся до плеча. По телу пробежала дрожь. Я решила было, что очередной сосед явился расспрашивать о подробностях. Но обернувшись, я увидела папу. Его кротовьи глаза мягко светились в полумраке. Он тогда ещё был выше меня, но мне уже казался низкорослым. Кроме того, он слегка горбился. Быстро мигнув пять раз подряд, он поднял руку, потёр глаза движением неловким, почти извиняющимся. Если мама моя была солнцем, жаром и пламенем в своей постоянной готовности устраивать выволочки, то папа — луной, время от времени меланхолически выглядывавший из-за завесы ночных облаков. Он наклонился ко мне. Фигурка, сгорбившаяся в полумраке. И в его телосложении... В его осанке уже сквозил облик старика, которым ему так и не суждено было стать. «Возьми пальто, дочь. Я хочу, чтобы ты со мной прогулялась», — сказал он негромко. «А куда мы пойдём? Возьми пальто». Мы скользнули в ночь. Воздух был морозным, и с каждым выдохом во тьме появлялись клубы призрачного пара. Шли мы молча. Мне и в лучшие это времена было не просто говорить с папой, а все те немногочисленные ситуации, когда мы оставались наедине, оказывались вообще мучительными. Мы миновали несколько улиц, пересекли дорогу, попали на кладбище. Я подумала, что мы направляемся к одной из могил, но папа повел меня дальше. Мы покинули кладбище с другого конца. Добрались до какой-то тихой улочки. Печальный свет заливал пустую автобусную остановку. За нею виднелся очерк длинной из зубренной стены. Когда мы приблизились, я разглядела рядом с ней какие-то разрозненные фигуры. Мы подошли ещё ближе. Всего там было человек 20. Они стояли поодиночке, подавшись вперёд, вглядываясь. Я в жизни не видела такого странного зрелища. Вопросительно посмотрела на папу. «Что они тут делают?» И что мы тут делаем? Это называется «стена памяти». Они вспоминают. Что вспоминают? Ты же слышала в школе про культурную революцию? Я кивнула. Про некоторые вещи учителя тебе не расскажут. Но ты уже большая, пора узнать правду. В тот период очень многие люди просто исчезли. Исчезли? Да, их забирали. В основном ночью. Рабочих, учителей, инженеров, интеллигентов. Некоторых сажали в тюрьму, других... Он осёкся. «Почему?» — спросила я кратко и хрипло. Папа однократно махнул своей маленькой рукой. Жест был одновременно и обречённый, и беспомощный. Я... я не знаю. Видимо, иногда для тех, кто занимает в правительстве высокие должности, власть становится самоцелью. Они хотят любой ценой удерживать эту власть. Стараются контролировать и других, распоряжаться их жизнями, а порой и их мыслями. Я нахмурилась. Мне было ясно, что папа пытается объяснить что-то ужасно важное. Но суть ускользала. А эти люди — это стена. Люди вывешивают на ней письма, воспоминания, рассказы о том, что с ними произошло в годы культурной революции. Некоторые письма пришли из лагерей, узники тайком писали записки родным, с которыми их разлучили. Есть тут и рассказы о тех, кто так и не вернулся домой, кем они были при жизни, чем любили заниматься. Есть стихи, посвящённые этим людям, чтобы их не забывали. Папа всегда говорил негромко, но сегодня даже тише обычного. Он положил руку мне на плечо, легонько подтолкнул вперёд. Иди, посмотри. Я подошла к этим людям. У самой стены стояли свечи. Мягкий свет озарял обрывки слов на разноцветных листочках, аккуратно прикреплённых к камню. Некоторые люди стояли поодаль и бросали быстрые взгляды на определённые части стены. Позднее я поняла, они держат расстояние, чтобы разобрать, что написано, но чтобы никто не понял, какую именно надпись они читают из страха, что за ними следят государственные шпионы. У меня, понятное дело, не было подобных мыслей и тревог. Я к этому времени уже полюбила читать. Слова стали моей территорией свободы, среди них я чувствовала себя лёгкой, как воздух, и недосягаемой, как вершины гор. Я погрузилась в радости и печали историй о людях, которых больше не существовало, людях, которые как бы взывали ко мне со стены беззвучными голосами. Тут были рассказы о страданиях и великой любви. Истории вплетались в ткань камня. Имена ушедших выглядели вечными, будто звёзды. Некоторое время я была лишь точкой во тьме, а потом вдруг ощутила папину руку на плече и снова вернулась в своё тело. В неверном мерцающем свете свечей, не произнеся ни слова, папа жестом подтолкнул меня к одной из надписей. Я вгляделась, Стала читать. «Я не писатель, слова мои неуклюжи, в них одиночество, не красота, тьма, в которой потеряно всё. Но именно там я, дочери, вижу лицо». Я несколько секунд вдумывалась, осмысляла эти слова. А потом меня озарило. Пришло понимание. Когда папу забрали, я ещё, видимо, была совсем младенцем, но он написал это про меня. Я почувствовала, как что-то рухнуло, едва не перекрыв мне дыхание. Повернулась к папе. Он дышал очень тихо, но не решался на меня взглянуть. Я отвернулась. Не хотела, чтобы он видел слёзы у меня на глазах. Очень мягко, на краткий миг он сжал мне руку. Такое на моей памяти было единственный раз. Мы развернулись и шагнули обратно в ночь.